Академик Соболевский был крупнейшим знатоком истории русского языка, но он увлекся теорией, согласно которой славянам на огромном пространстве территории современной России предшествовали скифы. Он с жадностью искал в топонимике следов милых ему скифов и пришел в восторг, обнаружив в северной Смоленщине, в глухих лесах местность, именуемую Сибирь населенную людьми, которых соседи почему-то зовут Сечками. Он увидел в слове отголосок древнейших времен. Несомненно, в тех местах побывало одно из скифских племен Саки. И та Сибирь азиатская, и эта Сибирь Смоленская обязаны своим бесконечно древним названием, далекому прошлому и Скифом, иначе откуда такое совпадение? Беда тут в том, что увлеченный умозрительными построениями ученый не справился у историков. Он узнал бы, что глухие урочища Смоленщины получили имя свое не в скифской древности, а каких-нибудь 150-200 лет назад. Графы Шереметьевы, владельцы огромных имений, избрали Смоленскую глушь местом ссылки провинившихся крепостных в настоящую Сибирь было и долго и хлопотно Ссылались сюда и место каторжных наказаний получило у соседей да и у самих сильных вполне естественное метафорическое имя Сибирь место ссылки на поселение это явление совершенно обычное в начале девятисотых х годов в Петербурге Был огромный населенный беднотой дом, именовавшийся среди населения Порт-Артуром. Злосчастная русско-японская война была еще свежа в памяти. В Великолудском уезде, бывшей Псковской губернии, значительная часть плодородной Медведовской и кусок Михайловской властей с Украиной еще в 20-х годах. Когда в газетах стали описывать бедственную жизнь Шанхая под пятой японских оккупантов, Во многих местах нашей страны различные, неблагоустроенные еще по тем временам поселения, начали называться Шанхаями. Точно то же случилось и с Сибирью, в Бельском уезде тогдашней Смоленской губернии. И Скиф и саки были тут решительно ни при чем. А кто мог наилучшим образом выяснить это? Историк. И только историк. Географы не отстают от других и предъявляют права на владение топонимикой, на свои законные прерогативы в ее построении и использовании, надо сказать, прирожденными топонимистами. С правом решения топонимических проблем выступают порой и археологи, и этнографы, и специалисты по истории техники и культуры, и множество других. Как отнестись ко всему этому? Кто тут прав, кто виноват? Мне лично представляется, что споры пустые. Топонимия любого народа бесспорно представляет собой явление его языка, точно так же, как и система его личных имен, его зоологических и ботанических терминов, вообще как все выраженные и закрепленные в слове. Отставить языковедов и языкознания от топонимики нельзя, а да и незачем. Но каждый современный лингвист знает, язык можно изучать только опираясь на историю того общества, в котором он существует и которое обслуживает. Плох будет тот исследователь истории русских правовых терминов, который пожелает изучать их, не составив себе точнейшего представления об истории самого русского права. Ничего не получится из работ лексикографа, пожелавшего ознакомиться с системой эволюции языка охотников, закрыв глаза на историю самого охотничьего дела, на историю тех вещей и отношений, с которыми и сейчас, и во все времена были связаны охотники. Совершенно так же ясно, что топонимикой языковед может заниматься, только став предварительно и знающим историком, и толковым географом, этнологом, и археологом Серьезный современный ученый-марксист иначе никогда и не поступает. Точно так же никем не запрещено историку, заинтересовавшемуся топонимикой, начать работу в этой области, и географу тоже. Но и тот, и другой обязаны не забывать, что приступив к такой работе, они вторгаются в область языка и, следовательно, должны полностью овладеть наукой о языке чтобы контролировать себя ее законами, точно так же, как лингвист обязан проверять себя законами историческими и географическими. Есть в РСФСР город Брянск. Само по себе имя его не представляется человеку осмысленным. От брянчать, от славянского брения, грязь. В летописях город в древнюю пору своего существования неоднократно называется Дебрянском, точнее Дебрянском, первый гласный в слове, звук неполного образования. Там он слышится как нечто среднее между Е и И. Такие звуки там, где на них не падает ударение, нередко исчезают, оставляя в качестве следа по себе мягкость предшествующего согласного. А звукосочетание Дебрянск Опять-таки, поскольку ударение лежало на его последнем слоге, очень просто и закономерно могло распроститься с первым мягким согласным «ди» и превратиться в «Брянск». Вот вам и объяснение, основанное, к тому же, на данных летописей, на данных историй.